Тут он с усилием, теперь это уже был не рефлекс, оторвался не от сна, а от видений. Его гипнотический транс продолжался даже и на улице при ярком дневном солнечном свете. И сейчас, когда он ехал в пикапе, который до вчерашнего вечера он и не отличил бы от других, но который с тех пор, с того вечера, стал такой же неотъемлемой частью его памяти, его переживаний, его дыхания, каким навсегда останется свистящий шорох заступа, врезающегося в рыхлую землю или скрип железной лопаты по сосновой крышке. Двигаясь в каком-то мираже полнейшей пустоты, в которой не просто не было вчерашнего вечера, но и не было даже и субботы, он вдруг спохватился, как если бы только сейчас увидел, что ведь в школьном автобусе не было детей, а только взрослые и в потоке машин и грузовиков, следующих за автобусом, а теперь, когда ему, наконец, удалось влиться в этот поток, и за ним. В некоторых из них даже и в понедельник, в день торгов, должны были бы сидеть негры, а в субботу половина открытых грузовиков бывала битком набита черными мужчинами, женщинами, детьми в плохеньких дешевых нарядах, в которых они ездили в город. Не было ни одного черного лица» и на улице ни одного школьника, идущего в школу. Хотя он, не слушая, слышал, как дядя говорил по телефону с директором. Тот спрашивал его, можно ли сегодня детям в школу, и дядя сказал «да». И вот уже подъезжая к площади, он увидел еще три желтых автобуса, предназначенных для того, чтобы возить в школу детей из округа. Но хозяева этих автобусов, они же подрядчики и шоферы, Использовали их по субботам и в праздники как платный пассажирский транспорт. А вот и площадь, стоянки машин, грузовиков — все как всегда. Но на самой площади не как всегда, не безлюдно. Мужчины не валят толпой к торговым рядам, а женщины в лавке. Так что, когда он подъехал к стоянке и остановил пикап позади дядиной машины, он уже увидел то незримое, бессмысленное, глухое брожение — Прерывистые, учащенные пульсы и гул толпы, заполнившей площадь, и, как на карнавальном шествии или футбольном матче, выплеснувшиеся на улицу и скучившиеся на тротуарах напротив тюрьмы, и хлынувшие туда, дальше, мимо кузницы, где он стоял вчера, стараясь быть незаметным, как если бы все собрались здесь смотреть на торжественный парад, и почти посреди мостовой, Так что машины и грузовики, все еще двигавшиеся непрерывным потоком, вынуждены были объезжать ее, стояла кучка человек в двенадцать, словно группа лиц, принимающая парад. И в самом центре ее он узнал форменную фуражку со значком городского полисмена, который в этот день и в этот час должен был бы стоять перед школой и регулировать уличные движения, чтобы дети могли спокойно переходить улицу и ему даже не пришлось напрягать память, оно само вспомнилось, что фамилия полисмена Инграм, этот Инграм с четвертого участка ушел в город, подобно некоторым другим отступникам клана четвертого участка, которые уходили в город, и женились на городских девушках и становились парикмахерами, приставами и ночными сторожами, Так маленькие немецкие князьки покидали свои бранденбургские холмы, чтобы вступить в брак с наследницами европейских тронов. Мужчины, женщины и ни одного ребенка, обветвенные деревенские лица, загорелые шеи, руки и яркие ситцевые платья, сплошная толкучка на площади и на улице, как если бы и сегодня были закрыты, заперты и они даже не глядят на голый фасад тюрьмы с единственным заделанным решеткой окном, которое пустует и безмолвствует вот уже двое суток, а просто толкутся, тесняться, не в ожидании, не в предвкушении и даже без особой настороженности, а просто пока еще в той предварительной стадии оседания по местам, как перед поднятием занавеса в театре. И он подумал... Вот это что! Праздник! Обычно день развлечений для детей, ну а здесь наоборот. И тут он вдруг понял, что он все представлял себе совсем не так. Нет, это ни субботы не было, а только вчерашнего вечера, который для них еще и не наступил. Ведь они не только не знали про вчерашний вечер, но ни один человек, никто, даже сам Хэмптон, не мог им о нем рассказать, потому что они не поверили бы ему. И тут, словно какая-то завеса или перепонка вроде как на глазах у кур, а он даже и не подозревал, что она у него есть, спала с его глаз. И он всех их увидел впервые. Те же обветренные, и все еще совсем не настороженные лица, те же выцветшие чистые рубахи и брюки, и платья но не толпа, ждущая поднятия занавеса над театральным вымыслом, а скорее толпа, собравшаяся в зале суда, которая ждет, когда судебный приступ провозгласит «Внимание, внимание, внимание, суд идет!» Она даже не выражает нетерпения, потому что еще не настало время судить ни Лукаса Бичема, его они уже осудили, но четвертый участок, Они пришли сюда не смотреть, как вершат то, что они называют правосудием, или как воздают должную кару, а убедиться, что четвертый участок не уронит своего престижа белого человека».